Вы слушали повесть Кима «Кобра под подушкой». Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи белорусского товарищества инвалидов по зрению, Минск, 1992 год.